Прошка, сполох, медвежатник. В этот солнечный морозный день Прошка, сполох, поводырь медведей, сказочник и гусляр проходил вдоль речки Неглинной, огибавшей красную кирпичную стену Кремля. Он вел за собой на цепи большого бурого медведя. Сполох прошел вдоль большого неглинного пруда, сдерживаемого плотиной. Сюда съехалось много саней с зерном, ожидая очереди нести кули для помола на мельницу. На дороге около просыпанного зерна ссорились черные галки. Сполох подошел к возчикам. «Эй, хозяев родные ненаглядные! Посмотрите, как дядя Прошка в обнимку с медведем борется!» В эту минуту сбоку налетела стая дворовых собак. Надрываясь от лая, собаки набросились на медведя. Медведь сердито ревел, метался то вправо, то влево, собаки отлетали в сторону. Одна собачонка, видно, больно его куснула. Мишка с такой быстротой обернулся и хватил ее лапой, что собака покатилась вниз по косогору прямо к воде. Медведь с ревом метнулся за ней и потащил за собой сполоха. Собачонка, поджав хвост, понеслась со всех ног прочь к своей подворотне. Тут медведь, повернувшись, встал на задние лапы, обняв передними одну сваю, подпиравшую мельничный помост, и стал что-то обнюхивать. Сполох остановился и заметил на выступе между сваями застывшего съежившегося мальчика. — Кого это мне послал леший? Если жив, сделаю его сотоварищем, моему Мишке. Сполох осторожно снял беспомощное тело Микитки и посадил на мохнатую спину медведя. «Держись крепче», — сказал он мальчику, — «со мной не пропадешь». «Вижу, ты такой же, как и я, бездомный сынок крестьянский. Пойдем мы с тобой по базару, прямо на теплые воды к дяде Назару, сбить битню горячего покушать, речей веселых послушать». Там мы разогреемся, как в знойный день, и встать-то нам будет лень. Вези-ка, Мишенька, мальца, получишь за это места. Микитка в полусознании вцепился в бурый пушистый мех, а медведь, переваливаясь на косолапых коротких ногах, поплелся рядом с посвистывавшим поводырем.